Голова третья. Сунув на гайку за голенище, Ильмар крест откинул шкуру, закрывающую вход в шатер, и шагнул внутрь. В темноте снаружи пылали костры, схрапывали кони, иногда перекликались часовые. Шатер стоял посреди лагеря, который еще в начале сезона дождей разбили у Можайского тракта, между холмами из мусора, загородившими с юга Ситуньскую пойму, рощей и руинами Солнцевского полустанка. Через пойму не пройти. Болотистое место, там полно змей. А в роще и на полустанке по смену дежурят две бригады. Много людей в Москве хотят смерти атамана Креста. Потому ординарец Прохор, ведавший безопасностью, и убедил хозяина встать лагерем именно здесь. Место это легко охранять. И рельсовая дорога под контролем. На дрезине с мотором в Москву докатить можно. Правда, кое-где пути разобраны или размыты, но самодвижущуюся повозку четверо запросто поднимут и перенесут, если понадобится. Старике рассказывали, что по рельсовой ветке этой можно было в Киев добраться до погибели. В просторном шатре тускло светила керосиновая лампа, висевшая на жердине под потолком. Догорел огонь в очаге. Вокруг большого ларя, заставленного тарелками со всякой снедью, стояли накрытые мехами низкие лавки. Ильмар пересек шатер, расстегнул и скинул на лежанку длиннополую куртку из грубой черной кожи, повел широкими плечами. Он был хоть и в возрасте, но все еще крепок. На жилистой шее висел шнурок с распятым мутантом. Память о прошлом. Распятие Эльмар не снимал ни днем, ни ночью, чтобы всегда помнить о том, что случилось когда-то, чтобы всегда оставаться злым, быстрым, резким, как удар на гайкой по крупу норовистого жеребца. На левом боку под мышкой прятался короткий чехол, а в нем двуствольный обрез, который атаман-крест мог выхватить даже быстрее, чем иной стрелок достает пистолет из кобуры. Пистолеты, впрочем, тоже имелись висели на широком ремне вместе с кинжалом в ножнах. Эльмар снял оружие, вытащил нагайку из сапога, положил на лежанку. Снаружи кто-то заспорил, потом раздался смех и хлопки, словно ладонью колотили по спине. Братаются они там, что ли? Недавно атаман взял под начало медведковских, которые долго пытались обжиться на ничейных территориях, но ушли под напором расплодившихся там панцирных волков. Теперь рядовые бойцы знакомятся друг с другом, притираются, ведь предстоит вместе и в атаку на торговые обозы ходить, и с патрулями ордена биться. Хотя Хэнк Губа, главарь Медведковских, все равно поставил свой шатер за мусорным курганом, показывая независимость, и большая часть бригады с ним осталась. А ведь в лагере у ульмара было бы удобнее заночевать, лошадей стоило завести, да людей в палатках разместить. Атаман поднял руку, сжал кулак. «Все у меня здесь будете, все Московии, и ты, преподобный Гест». Полок откинулся, и в шатер вошел Прохор. Светлую рубашку перечеркивали ремни портупеи. По бокам два револьвера в черных кобурах. Из-под козырька, выгоревшей на солнце фуражки, выбивается рыжий чуб. «Прибыли, хозяин!» «На ящере приехали!» «Наконец-то!» Ильмар шагнул навстречу. «Сколько их?» «Двое». «Всего двое?» «Из самого Киева вдвоем?» «Хорошо, зови Калибас Рэмом, пусть под входом дежурит». «Ты, как эти, войдут тоже внутрь, но в стороне будь, к разговор не прислушивайся». «Понял. А оружие?» «Оружие, скажи им под входом оставить. Но не обыскивайте». «Так ежели у них под одежью еще запрятано? В рукавах». «Не обыскивайте, я сказал. Пусть так заходит». На лице Прохора была неуверенность. Он будто хотел что-то сказать, да не решался. Повернулся, но выйти не успел. В палатку, качаясь, ввалился с теня, порученец Хэнка губы. Долговязый детина с отечным лицом. Он вперил мутный взгляд в Эльмара, дохнул перегаром. «Ты слышишь это? Старшой нас на разговор треб... просит, то есть...» говорить с теня не успел. Прохор, широко размахнувшись, ударил его в грудь, и порученец вылетел наружу. Эльмар поморщился, машинально подняв руку к поясу, но не найдя там пистолета. «Пристрелить бы скотину пьяную, да нельзя». Он пожевал губами и сказал Прохору, «Брось, тварюша, трахенка!» Ему самому скажи, чтоб был готов сюда ко мне прийти. Не я к нему, он ко мне. Донеси до него эту мысль, слышишь, Прохор? «Да уж донесу», — ответил помощник. «Как я с этими двумя поговорю, и они из шатра уйдут, приведешь Хэнка. Их самих на ночлег определишь в таком месте, чтобы со всех сторон наши хлопцы были. А ежели губа с охраной придет? Охрана пусть снаружи стоит, где и Калипс с Рэмом. Все, сюда киевских». «Ну что ты рожу кривишь, говори уже!» «Хозяин, посади еще кого в шатре!» Помощник махнул рукой на гору мехов, наваленных сбоку от лежанки. Рэма туда, он небольшой, спрячется. С пистолями своими, чтоб чуть что пальнуть. Ты б видел этих двоих. Один еще так-сяк, но второй... Ну, вроде граната, у которой кольцо выернули Так и чудится, что сейчас взорвется. Ничего, они не воевать приехали, а договориться. Прохор покачал головой, поправил фуражку и вышел. галеб донеслось снаружи. «Рэм, где?» «Кликни его быстро!» «А ты, сволота пьяная, куда ползешь?» «А ну пошли, тварь бессмысленная!» Вслед за этим раздался звук удара. Должно быть, помощник навернул стеню сапогом по ребрам. Эльмар взял с лежанки чехол с обрезом. Вытащив оружие, сел на лавке лицом ко входу. Отстегнул от чехла ремешок и прицепил его к кольцу на пистолетной рукояти. Сунул руку под крышку Ларя и слегка, чтобы не опрокинулись бутылки с брусничной настойкой приподнял ее. Вставив в щель ремешок, опустил крышку. Обрез повис у стенки. Крест откинулся на спинку лавки, одну руку положил на ларь, другую опустил между колен. Пальцы привычно скользнули под скобу, указательный придавил спусковой крючок. Он поднял голову. Киевские сядут с другой стороны. Если разговор круто пойдет, если они чего учудить вздумают, Эльмар одним коротким движением скинет обрез, который гости до того видеть не будут, саданет из двух стволов. Дробь я боем бошки снесет». Отпустив оружие, он прикрыл глаза и попробовал расслабиться. Да не очень-то получилось. Крест не спал две ночи. А все потому, что сначала одна из его бригад налетела на идущих к лужнякам торговцев, у которых в фургоне оказались аж два пулемета припрятаны. А после пришлось разбираться с Медведковскими, укорачивать наглого своенравного Хэнка. Снаружи закашляли. Это Прохор подает сигнал, что гости на подходе. Эльмар сел ровнее, придвинул ближе бутылку. Не выдержав, зевнул быстро потер глаза кулаками. «Можно, хозяин?» — громко спросил помощник. «Заходи». Шкура качнулась, и Прохор шагнул в шатер. Придерживая ее, отступил в сторону, впуская двоих в дорожной одежде. «Стало быть, прошу знакомиться», — произнес он. «Атаман Эльмар крест. Это Коста, а это Мерч». Первый оказался довольно-таки молодым. Высокий, тонкий в кости, с узколицей, с волнистыми темными волосами и плавными движениями. Одет в наглухо застегнутый плащ. Войдя в шатер, Коста коротко поклонился, улыбаясь, шагнул к Ларю. Привставший крест махнул рукой, и переговорщик сел на лавку. И только увидев второго гостя, атаман понял, что имел в виду Прохор, когда сказал, что один из киевских, вроде гранаты на взводе. Мерч был куда старше путника, в расстегнутой брезентовой куртке, кожаных штанах, плотной шерстяной рубахе и сандалиях. Он казался опасным, как ядовитая змея. Ёжик седых волос, вместо левого глаза бельмо. На лбу три коротких шрама, след от когтей песчаного шакала, определил Эльмар. «Как добрались?» Атаман взял бутылку с настойкой. «Сложно», — ответствовал Костом, мягко улыбаясь. Прохор закрыл шкурой вход и встал сбоку от него. Скинув куртку на пол, мерч сел рядом со спутником, Быстро обернулся к Прохору, скользнул взглядом по шатру, по ильмару «Говорят, мутанты за разломом распоясались, страх совсем потеряли», произнес атаман, неторопливо разливая на стойку Не напоролись на них в дороге? «Закусывайте, пейте. Кувшение кваса, а в том вода. Чистая, из родника брали». Мерч уставился на хозяина и произнес, едва шевеля губами, но при том громко и резко. «Мы не пить приехали, не закусывать». Прохор у входа встрепенулся, рука опустилась к револеру в кобуре. Коста быстро прикоснулся плеча спутника тонкими пальцами. Сверкающий взгляд Мерча пригас, переговорщик ссутулился. «Как хотите», — равнодушно произнес атаман. Поставив бутылку, он нарочито медленно поднял свой стакан и сделал пару глотков. Коста с вежливой улыбкой ждал. мирч опустив голову и положив кулаки на колени, глядел в пол. «Развито ли в Большой Москве искусство переговоров?» — спросил Коста. Подняв бровь, Имар повторил. «Искусство? Это что значит? Вести переговоры — дело сложное. Не всякому дано. Как человека к себе расположить, что и когда говорить? Я этому долго учился. Но сейчас все мои умения ни к чему». «Почему же?» — спросил атаман. Коста слегка пожал плечами. «Потому что, обдумывая нашу беседу в пути и вспоминая все, что известно о вас, Я решил, что говорить следует прямо, на чистоту. Почему Зиновия Артюха и наших людей не было в шацке в условленное время? Атаман крест. Ваши бойцы намеренно не выполнили условия договора или не смогли их выполнить? При этих словах Мирч подался вперед, будто собрался прямо через ларь наброситься на Эльмара. Атаман покрепче ухватил невидимый гостям обрез. Прохор, вытащив револьвер, шагнул вперед, прицелился в спину Седого между лопаток. «Эй ты, оно ну не балуй!» «Сядь ровно, где сидишь!» «Сядь, я сказал!» Коста не шелохнулся, а Мерч, ощерившись, медленно повернул голову. Прохор стоял в шагах в трех позади, подняв револьвер. Мерч смирил его взглядом и сказал Эльмару. «Вели своему холопу опустить пистоль и отойти назад. А то... Это у вас в Киеве, холопы!» С тихой ненавистью процедил Прохор. «А у нас здесь вольные люди!» Но мирч казалось, уже позабыл про него. Сутулившись... Он вновь уставился в пол между своих ног. «Гляжу, хорошо вас обучили переговоры вести», — сказал Эльмар. Коста развел руками. «Достопочтенный Мирч Сельмур не переговорщик. Служба его при храме Киевском совсем другого порядка. И у него есть двоюродный брат, Ига, старшей бригады, посланный в помощь вам, атаман-крест. Люди эти должны были доставить Артюха к нам в условное место. Но не доставили. Мы его брат», — Эльмар повел подбородком в сторону Мирча. Погиб в Москве. Застрелян жрецами под стенами храма. Рука крепко сжимала обрез. Эльмар готов был вскинуть оружие и выстрелить в голову Мирча, если тот после этих слов бросится на него. Но ничего такого не произошло. Седой только еще больше сутулился, еще ниже опустил голову. «Кто-нибудь выжил?» — спросил Коста. «Еще четверо ваших погибли. Один, как его». Атаман челкнул пальцами взглянул на Прохора, который убрал револьвер, но ко входу не отошел, так и стоял позади Мирча. «Тот с подбородком, как на ковальне!» «Велиш!» — ответил помощник. «Да, Велиш вождал лагеря дотянул. Лекарь мой не смог ничего поделать. Велишу грудь прострелили, он дышать толком не мог. Хотя сильный, долго сопротивлялся. Его тут похоронили, на краю рощи. Могилу вам покажем, если надо. А тела остальных в храме остались, не зная, что с ними. Что же выходит, погибли все наши люди и ни одного вашего? Не кажется ли вам... «Почему ни одного?» — перебил лимар «Я троих потерял. И еще раненые есть. Видели, двое под входом стоят. Это Рэм с Калебом. Калеб хромает. Ему монах в храме лодыжку прострелил. Сложное дело было. На храм никто никогда наскакивать не решался. Если б не ваш человек в Ордене, который на плане обители посты разрисовал, да пароль на ту ночь дал...» Он вдруг понял, что лицо Коста изменилось. С самого начала разговора он улыбался, а сейчас напрягся и стал до предела серьезен. «Где Зинови Артюх?» — спросил переговорщик. «Тоже погиб?» Они с Мерчем уставились на атамана так, будто решался вопрос жизни и смерти всего Ордена Чистоты. «Нет, почему же? У меня он». ильмару показалось, что Коста едва сдержался, чтобы не вздохнуть облегченно. Переговорщик откинулся на лавке, расстегнул верхнюю пуговицу плаща и погладил кадык. «Так приведи его», — буркнул мирч ильмар покачал головой. «Нет». — спросил Коста. — Почему нет? — Он тяжело ранен? В беспамятстве? — Он... — Спрятал я его, — отрезал лимар От вас спрятал. А до того в палатке рядом я держал. Он жив, но... Знаете вы, что Зиновий отвар из дурман-травы давно пьет? У него мозги в кашу уже. И зачем вам этот убогий? Хотя догадываюсь. Коста с Мерчем переглянулись. Во взгляде переговорщика мелькнуло что-то. Атаман не разобрал. Он, впрочем, и не пытался больше вникнуть в тонкости разговора в выражение лиц и жесты собеседников. Первые слова сказаны. Теперь болтать до утра можно. Но Эльмар крест разговора вести подолгу не привык. Он-то не переговорщик. Теперь надо рубить наотмашь. «Вы сказали, что спрятали его». Начал Коста, но Эльмар не дал закончить. Он подался вперед и заговорил. «Артюх знает такое, чего никто больше в Москве и не знает. А может, и вообще никто нигде». «Что именно, не понял я». Мы его не пытали, он здоровьем слаб, под пытками запросто помереть может. Боли в груди его мучат, сильные боли. Потому наркотик потребляет и, думаю, болен он смертельно. Я только поговорил с ним. Старик бормотит что-то про нарочь, про железные двери, небеса, которые в гневе спалят землю, про какой-то трон. Вроде бред слабоумный. Но раз вы к этому всерьез, то и я всерьез. Я так понимаю, он вас должен в какое-то место отвезти. К нарочи. Как он вам поможет с московским храмом разобраться, не знаю. Но поможет, иначе бы все это не затевали. Однако Артюх теперь у меня. Хотите его получить? Ладно. У вас свой интерес, у меня свой. Какой? Спросил Коста. Москва. Вы желаете, чтобы Киевский храм один остался, чтобы не было двоевластия в ордене, так? Помедлив, Коста кивнул. А я хочу Москвой править. Вы прежде чем со мной тогда столковаться и бригаду присылать, «Узнавали ведь про меня. Кто я, откуда, где юность прошла?» «Узнавали», — сказал Мирч. «Все про тебя знаем, Крест». «Тогда понимаете, почему я согласился на это дело? Почему вообще с вами говорить стал?» «Мы заплатим золотом», — произнес Коста. «За похищение Артюха вам предложили 200 монет. Это очень много. Если мне не нужны киевские червонцы, мне нужна Москва». ильмар Молк» потому что Коста вдруг выпрямился и стал расстегивать пуговицы на плаще. Быстрым движением скинул одежду на спинку лавки, сел, уперев локти в колени, склонив голову, оперся лбом на кулаки. И замер. Атаман с Прохором переглянулись, помощник пожал плечами. В шатре стало прохладнее. Ильмар кивнул на очаг. Прохор подошёл к нему, подбросил поленьев, кочергой поворошил угли. Мирч всё это время пристально следил за Прохором. А Коста сидел неподвижно. Сухо потрескивали дрова, стреляли искрами, те вылетали в широкий дымоход. Эльмар уже собрался нарушить молчание, когда переговорщик поднял голову и заговорил. «Мы можем дать вам Москву, Атаман-Крест. Со времен погибели здесь не было ни одного управителя, который бы командовал всеми кланами. Что же, ордену даже лучше, если такой появится. Если правитель этот будет дружественен к раму киевскому. Будем вместе дела решать. Но есть кое-что, очень важное, что надо сделать, чтобы добиться своего. И вы сделаете это для нас. Вместе с нами». «Что?» — спросил Эльмар. «Знаете вы, что в московском храме готовятся к походу вглубь пустоши. Они пойдут в то самое место, про которое вы слышали от Зиновья Артюха. И они понесут с собой ключ. Хотя на самом деле этот артефакт — нечто совсем другое. Просто удобнее всего называть его ключом. Мы должны остановить их». Уничтожить караван, завладеть ключом. Тогда станете управителем Большой Московии, атаман-крест. Мы поможем вам в этом». Ильмар хотел спросить, когда караван выступает из храма и сколько там будет людей, но не успел, потому что киевский переговорщик добавил. «И еще атаман. Владыка Баграт велел передать вам, что, по его сведениям, с караваном пойдет сам преподобный Гест». Хэнк выглядел как молодой бычок. Высокий, лобастый, кулаки точно гранитные булыжники. Здоровяк держался на месте бригадира исключительно благодаря силе. Нижняя губа, большая и синяя, прожженная какой-то болячкой, отвисала чуть не на подбородок. Бригадир Медведковских развалился на лавке, где недавно сидели киевские. Окинул взглядом шатер, сунув руку под безрукавку из дубленной кожи, почесал грудь и уставился на атамана. «Выступаем завтра на закате», — начал Эльмар. «Расставь, скажи своему рыжему», — перебил Хэнк, подавшись вперед, «что если он еще раз тронет стеню, я лично привяжу его к лошади и протащу по Ленинскому тракту, а потом подвешу на фонарном столбе при везде в город». Эльмар с трудом поборол желание выстрелить из обреза в наглую рожу. Оружие по-прежнему висело у стенки ларя но сейчас не подходящий момент. Медведковские давно вместе, и Хэнк ими не первый сезон, а устраивает разборки в лагере. Пусть бычок пока живет. Ещё будет повод ему кишки выпустить. «Посты расставишь на холмах», — проглотив слова Хэнка губы, снова начал атаман крест, глядя в глаза бригадиру. «Иконный разъезд, отридев пойму к старой дороге, чтоб за трактом наблюдали и заставы ордена, что на въезде в город. И чтоб тихо себя вели. Ферму не трогать, у них там второй день движения, обоз за обозом в город уходит. Видать, сворачивают дела. Ферма давно себя изжила, болотом стала». «Значит, уйдут бурильщики отсюда в новую долину своих улиток плодить. Ты понял?» Хэнк задумчиво потрогал пальцами болячку на губе. ильмар вдруг вспомнил про ключ, о котором говорил Коста. «Что за ключ? Для чего? Какой замок отпирает? Может, те железные двери? О них в бреду болтал Зиновий? Или...» Киевский переговорщик утверждал, что ключом обозвали некий артефакт. А потом Коста умело перевел разговор на другую тему. Захотелось зевнуть. Атаман провел ладони по щетинистому подбородку, тряхнул головой. Все, надо выспаться, завтра быстро снять лагерь и выдвигаться к тракту. Только перед этим Артюха допросить про ключ. Хэнк достал из-за уха цигарку, понюхал, покатал в пальцах и послюнявил кончик. Поднявшись с лавки, шагнул к очагу, прикурил, пыхнул изым дымком. Шатер наполнился сладким духом дурман травы. Когда губа вернулся на место, Ильмар выдернул из-под крышки ларя ремешок. Свякнула посуда. Машинально положил обрез перед собой. Бригадир дернулся, уставившись на взведенные курки. Пепел с цигарки, зажатый между зубов, упал ему на штаны и прожег дырку в паху. «Смотри, причиндалы сгорят!» Усмехнувшись про себя, произнес Эльмар. Хэнк вскочил с лавки, хлопая ладонью по штанам. «Потуши мастырку!» Атаман опустил обрез и перебрался на лежанку. Подтянув ремень с кобурами и кинжалом, вынул один пистолет, положил в изголовье. Накрывшись кожаной курткой, приподнялся на локте. Бригадир послюнявил пальцы и загасил окурок. Эльмар сказал. «Вступай, Хэнк, вели своим людям отдыхать. Увижу утром, кого пьяным не буду разбор учинять, а сделаю так, как ты хотел поступить с Прохором. Это ясно?» Бригадир кивнув шагнул к выходу. «Стой!» – громко сказал Эльмар. Хэнк обернулся. В шатер заглянул калиб, беглым взглядом окинул его и подался назад, исчезнув в темноте. «Нарочь! «Знакомое название?» Бригадир пальцами оттянул губу, ковырнув болячку, ответил. «Кажись, за Минском озеро такое есть». «Откуда знаешь?» «Так это... Стеннис под Минска родом. Жил рядом с монастырем, что возле озера того стоит. Рассказывал, как лихорадка народ косить стала. Побегли оттуда все. Только отшельники в свире и остались. Они еще... Теперь ступай!» Оборвал Эльмар. «Ага». Ханк вытер испарину со лба. «В разъезд пошли Юла и Метиса». И откинул полок. «Да хоть маниса с бесхвостым мулом!» — пробурчал атаман. Лег, зажав в кулаке распятого мутанта, висевшего на шнурке у груди. И тут же заснул.